Часа два я изображал работу. Стучал молотком о железо, распутывал прихваченные с собой провода, матерился вслед неаккуратно проезжающим автомобилем. В итоге я, конечно, аварии на линии не устранил, но зато успел выложить горловину люка тонкой круговой прокладкой из пористой резины. Ближе к ночи, убедившись, что за мной никто не наблюдает, я убрал треногу, и задвинул крышку люка. Здесь, в темноте бетонного склепа, мне предстояло высиживать 17 часов 32 минуты. До времени X я уже не мог влиять на события, происходящие снаружи, я мог только ждать. В 16.15 охранник, в точности следуя изложенным в приказе указаниям, Завершив шестой от центральной улицы поворот, вышел на пересечение улиц Магистральной и Рабочей. Он никогда здесь не был, но шел уверенно так, как знал, сколько и в каком направлении ему еще предстоит сделать шагов. Его вели мои ноги, отмерившие этот путь с точностью до миллиметра. Еще один поворот небольшой пустырь со сквером захламленный самостроем и импровизированной стоянкой частного и государственного автотранспорта 120 шагов на юго-запад поворот налево охранник шел не глядя под ноги поигрывая брелоком от связки ключей и насвистывая какую-то легкую мелодию ему не надо было смотреть под ноги Он был весь дома, знал каждый камень и чуть ли не каждого встречного прохожего. По крайней мере так должны были думать случайно увидевшие его люди. Он остановился возле фургончика уаза по хозяйски носком ботинка пнул скат, одновременно окинув взглядом замок дверц, выбрал из связки требуемую отмычку, открыл дверцу, запустил мотор, и неторопливо выехал со стоянки. Если бы эта машина по каким-либо причинам сорвалась, он прошел бы еще 500 метров до другой стоянки, и там открыл бы другой, отмеченный мною ранее, однотипный фургончик. Осечка была исключена. С шестнадцати до семнадцати двадцати охранник вырабатывая резервное время, отстаивался, предварительно залив полные баки на стоянки возле бензозаправки. В 17.35 он подхватил на улице в условленном месте покинувших логово ревизоров. В 18.05 в машину загрузили вытащенное из тайника оборудование. Конечно, все это время... За ними следили чужие глаза, но это было уже неважно. Игра пошла в открытую. С 18.20 до 23.00 машина безостановочно болталась по городу, неважно куда, лишь бы крутились колеса, и гудел двигатель. И все это время, утирая пот со лбов, технари вертели ручные дрели и постукивали деревянными, чтобы звук был глуше, молотками по остро заточенным зубилам. В 23.05 машина встала в исходную точку. В 23.07 сдвинулась с места со строго запрограммированной скоростью — 55 км в час. Если бы она опоздала или поторопилась хоть на минуту, операция была бы провалена. В 23.17 и 23.25 машина миновала точки контрольного времени. На последней опоздание не превышало трех секунд при допустимом отклонении в 6. В 23.36.15 уазик приблизился к условленному месту. Не хватило буквально секунды, чтобы проскочить под угасающий свет желтого глаза светофора. Теперь надо было ждать 30 секунд. От них, этих малых 30 мгновений, зависело все. Успех или провал операций. Карьера, а возможно 20-30 оставшихся лет жизни каждого из нас. 30 секунд, разделявших красный и зеленый свет светофора, Против 30 долгих лет жизни. Я не слушал поверхность земли. Я смотрел на часы. Дополнительные сигналы условлены не были. Ровно в 23.36.15 я должен был открыть люк. Другой попытки мне отпущено не было. Если бы машина на месте не оказалась, я просто свернул бы операцию. Двадцать три, тридцать шесть, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, две секунды резерва, семнадцать. Я надавливаю головой руками, приподнимаю чугунную крышку люка, слышу урчание работающего мотора, чую запах выхлопных газов, вижу тени колес по бокам, машина надо мной, своя ли чужая? Разбираться нет времени. Я сдвигаю крышку, тянусь руками к дну автомобиля и сразу вижу чуть более светлый, чем окружение, прямоугольник выпеленного, высверленного, выдолбленного за эти несколько часов с помощью подручного инструмента десантного окна. И еще я вижу две пары устремленных в мою сторону рук. Я вытягиваю ладони вперед и меня мгновенно втягивают внутрь, обдирая о неровные края ткань греки. Еще пять секунд закрыть колодец. Люк тихо падает на резиновую прокладку. 23, 36, 43, 44, 45. Зажигается зеленый свет светофора, машина трогается с места. Для посторонних глаз вся эта хитроумная операция выглядела вынужденной 30 секундной остановкой перед закрытым светофором. Все. Я вошел в контакт с подведомственными мне ревизорами. Они не увидят моего лица, на мне глубоко надетый колпак с прорезями для глаз. Они не услышат моего естественного голоса, я изменяю тембр но узнают, что отдающий им приказ за приказом начальник не миф, а вполне конкретный среднего возраста и среднего телосложения мужчина. Это грубое нарушение устава, несанкционированный контакт контролера с подчиненными. Куда уж дальше. Но мне некуда деваться, мне необходима их помощь. Их замечательно устроенные электронные мозги, их опыт, их руки. Они мне помогут. Не могут не помочь. Поворот налево и сто километров по северному шоссе. Без остановок. Командую я водителю. Продолжать крутить бессмысленные вензеля по городу, значит вызывать дополнительные подозрения. Охранник пожимает плечами и делает левый поворот. На все про все у меня не более трех часов. Ревизия легализована. Вы вторые сутки под облавой. Результат проверки, скорее всего, не соответствует истине. Кратко излагаю я суть дела. Считаю необходимым продублировать результат. Технари переглядываются. Они не хотят рисковать. У них семьи, дети, зарплата. Им не так долго осталось... До льготной пенсии вы превышаете свои полномочия ответственность моя вы не можете отвечать за то отвечать за что не уполномочены ваши 48 часов истекли и тем не менее нет ладно мужики Оставляю я начальственный тон я понимаю что перепрыгнул свои полномочия десятикратно но четыре недели мы были под колпаком Четыре недели мы писали туфту. — У меня немание преследования. — Я знаю это точно. Я это проверил. Последние два дня я наблюдал облаву. В этом ошибиться невозможно. Охранник мотнул головой и невнятно хмыкнул. — Я не знаю, как вас убедить. У меня нет времени вас убеждать. Мне нужны доказательства. Мне нужна ваша помощь. Принятие подобных решений вне вашей компетенции. Послушайте. Ведь я подставляюсь больше вас. Вы рискуете премией, ну, может быть, квартирой. Я свободой. Да чего там самой жизнью? Если здесь туфта, она все равно вылезет рано или поздно. И тогда с вас спросят. Неужели поставленная на кон моя жизнь не убеждает вас в серьезности происходящего? На этот раз они молчали дольше, они считали. И все же здравый смысл взял верх. Вы должны обратиться по инстанции, вы не уполномочены Вы дундуки, — сказал я. Четыре недели вам, профессионалам, терли уши, словно шкалерам первой ступени. Вы ничего не заметили и теперь боитесь признать это. Вы готовы подыграть чужой игре сучив запрограммированную дезу начальству, лишь бы не потерять свой вонючий кусок к обеду и свои вонючие полтораста рублей прибавки к пенсии. Вы не технари, вы собачье дерьмо с законченным высшим образованием. — А может, начал один, похожий младший из ревизоров? — Нет, — резко прервал его другой, — мы исполнили свою работу. Ну, — Тогда извиняйте. Разочарованно развел я руки, вытягивая из-под рукавной кобуры пистолет. «Я желал сговориться по-доброму, но, кажется, вам нагадить на наше общее дело. Извиняйте». Я показал глазами на высунувшееся из рукава дуло. «У меня нет другого выхода. Мне нужны доказательства». «А тебе?» — обратился я к водителю. «Одну руку» завернуть за голову и засунуть под воротник, другую держать на баранке. И очень попрошу, без патриотизма. Надеюсь, как профессионал, ты понимаешь, что пальба нам ни к чему. Водитель громко хмыкнул. — Ну, в общем, будем считать, мы уступили силе. Три дня обещаем потянуть. На четвертый, не обессудь, накатаем рапорт о вооруженном изъятии части аппаратуры. Если желаешь, сакцентируем внимание на твоем неадекватном психическом состоянии. Может, войдут в положение, скостят по болезни. Больше извини, ничем помочь не можем. Второй ревизор, не ожидая разрешения, вскрывал замки кофров. Что требуется? — А вы, мужики, ничего, — благодарно сказал я. Три последующих часа меня в самом убыстренном темпе учили обращению с передовой сыскной техникой. Так включать, так устанавливать, очень аккуратно с этим и с этим блоками. Здесь подстройка, здесь запуск самоликвидатора, здесь... Ладно, этого тебе не понять. В том блоке информация сортируется, лишнее отбрасывается, суть сцеживается суда. Здесь шифруется, здесь уплотняется и сбрасывается вот в эту секрет-дискетку. Пароль ликвидатора — секрет-дискетки. Выдумаешь сам. Все? Я посмотрел на часы. 3:15. Сворачиваемся. Еще пятнадцать минут покрутив по городу, машина замерла у перекрестка. Нет ни того, ни другого. — Счастливого пути! — искренне пожелал я, соскальзывая в десантный люк и через него в очередной колодец. — Нам счастья хватит, ты лучше о себе побеспокойся, — ответили ревизоры, бросая мне на руки под завязку заполненный рюкзак и в последний момент показывая три пальца. — Помни, три дня три! Я быстро сдвинул крышку, услышав, как прокатились поверх колеса моего уазика сделано. Раз, два, три, еще десять раз проверившись, я приблизился к объекту. В первую очередь меня интересовали окна. К сожалению, установленные ранее микрофоны выработали свой ресурс и ликвидировались Мне приходилось начинать все сначала. Задача усложнялась тем, что использовать специальную, предназначенную для отстрела микрофонов винтовку, я не мог по причине ее громоздкости. Я располагал лишь небольшой, размером со вторучку, трубкой с приданным ей баллончиком, вроде тех, что используются в сифонах с газированной водой. Дальность стрельбы подобным приспособлением не превышала 15 метров. Пройти на расстоянии 15 метров от охранного объекта и не быть незамеченным невозможно. А ведь мне предстоит появляться здесь не однажды. Два раза подряд мелькнет перед скрытыми телекамерами или глазами охраны моя физиономия и на подозрении. Три. Я раскрыт. Значит, должно быть не одно, а два, три, четыре или сколько там надо лиц. Лиц, которые никто не сможет узнать. Задача была не из самых сложных, если бы не отсутствие времени и средств. В первом же магазине «Галантерея» я приобрел требуемый набор инструментов и парфюмерно-косметических изделий. Кое-что прикупил в аптеке, кое-что в отделе бытовой химии хозяйственного магазина, Заперевшись в кабинке малопосещаемого общественного туалета, я прилепил пластырем к стене небольшое зеркальце и приступил к созданию образа. В одноразовом картонном стаканчике я смешивал пудры и замазки, губные помады, растворители и размокшую туалетную бумагу. Рецептуру я, по понятным соображениям, приводить здесь не буду — Трудясь как вдохновенный скульптор, я изменял себе цвет лица и прикус, наращивал щеки, расплющивал нос, вытягивал брови и оттопыривал уши. В итоге из кабинки туалета вышел совершенно не тот человек, который туда зашел. Обновленный гардероб довершил картинку перевоплощения. В булочной я купил максимально длинный батон, разрезал вдоль, Выкрашил середину, уложил в образовавшуюся пустоту газовую трубку, предварительно накрутив на затворный конец баллончика. Теперь довольно было нажать на спуск, чтобы прозвучал выстрел. В толпе спешащих на работу людей я шел по изученной мною до последнего камешка улицы. Едва ли охрана смогла бы выделить меня сражением, в потоке двигающихся мимо лиц. Такие же уши, нос, глаза. Разве только батон, зажатый в левой руке. Двадцать метров, семнадцать, четырнадцать. Напротив объекта я, чуть запнувшись, сдвинулся влево. Встречный прохожий, не успев среагировать, задел меня корпусом. Качнувшись, я взмахнул руками стараясь сохранить равновесие. Прохожий извинился, и мы разошлись в разные стороны. Вот что заметили все. На самом деле, когда левая рука вскинулась вверх, я нажал курок. Газ, сжатый под огромным давлением в баллончике, вырвался в трубку, выстрелил из нее капсулу с микрофоном. Пролетев 14 метров, капсула ударилась в окно, Размазалась, расплылась по стеклу прозрачной дождевой каплей. Внутри нее темной мушкой завяз микрофон. Таким образом окно превратилось в гигантскую сверхчувствительную мембрану. Достаточно было кому-нибудь в комнате произнести хотя бы слово, произвести шорох, как звуковые колебания достигали окна, и усиленные стеклом приводили в действие микрофон. Питался жучок от тепла, поступающего с поверхности стекла. Самым уязвимым звеном звукового шпионажа был предварительный усилитель. Из-за его малой мощности его могло хватить не далее, чем до соседнего здания. Технарям было проще, их логово располагалось в доме напротив, который для меня был закрыт. Я не был настолько безумен, чтобы, пытаясь повторить маневр ревизоров, снимать квартиру в засвеченном доме. Поэтому, чтобы хоть что-то услышать, мне надлежало установить на нем промежуточный усилитель, и поставить мне его следовало в пределах прямой видимости от интересующего меня окна. В пять я направился в магазин и купил переносной радиоприемник. По-быстрому выдернув из него несколько лишних, но так, чтобы он работал, деталей, я запаковал внутрь усилитель. Вновь изменив облик, я объявился в одном из подъездов. Планировку квартир я изучил еще ранее, что облегчало решение задачи. Я позвонил в квартиру. — Здравствуйте. Тут вашему соседу посылка, а его дома нет. передать пожалуйста. И, всунув пакет в руки, стал спускаться с лестницы. Нет, меня интересовала не эта квартира, где глухая стена съела сигнал, а соседняя, с окнами, выходящими на улицу. Но давать посылку адресату напрямую я не мог. Откажется. А так от соседей примет. Убедившись, что пакет предназначен не ему, что имелась странная поздравительная открытка на имя какого-то Вовочки, он будет вынужден до выяснения оставить ее у себя. Не станет же он в самом деле выкидывать новый к тому же чужой приемник в мусорный бак. Так и останется он стоять где-нибудь в уголке, незаметно для хозяина квартиры, принимая, усиливая и транслируя дальше, Тихий голос, прилепленного к чужому окну клопа. Приемную аппаратуру я установил на чердаке другого, стоящего в трех кварталах дальше дома. Разве смогут противоборствующие мне сыскари обшарить снизу доверху целый городской район? Едва ли. Просто сил не хватит. Вечером приемник заговорил. Посылка... Дошла до адресат. Но это был не единственный жучок, который мне пришлось установить. Другой я выстрелил в машину резидент Еще один надел на него самого. Утром следующего дня я, точнее не я, а третий мой образ, ожидал резидента у булочной. Резидент... Это он для следующих большой человек, а для окружающих самый что ни на есть обычный, за молоком ходит, за хлебом в парикмахерскую. Нельзя ему отличаться от соседей, такая работа. В момент, когда уже знакомая фигура подходила к двери, я спеша протиснулся за ним следом и чуть задев за руку, мгновенно нацепил клопа на рукав. Моё дело сделано. Теперь слово за техникой.